Глава двадцать четвертая. Джимми пробуждается. Вслух все объявили, что поездка оказалась чрезвычайно удачной, но внутренне. Полиана иногда спрашивала себя, все ли дело в ней само или действительно есть какая-то странная, неподдающаяся, четкому определению принужденность в отношениях между всеми ними. Сама она, безусловно, ощущала эту принужденность и, как ей казалось, замечала признаки того, что и другие чувствуют то же самое. Что же до причины? Полиана без колебаний связывала все это с злополучной прогулкой к реке в последний день их походной жизни». Конечно, она и Джимми без труда догнали тогда Джейми и после долгих уговоров убедили его повернуть назад и пойти вместе с ними на реку. Но, несмотря на явные усилия каждого вести себя так, будто ничего необычного не произошло, никому из них, по правде говоря, это не удалось. Полиана, Джейми и Джимми Вероятно, немного переусердствовали в своем стремлении казаться веселыми, но остальные, не зная точно, что произошло, чувствовали, что не все в порядке, хотя свои ощущения пытались скрыть. Естественно, при таких обстоятельствах о приятном отдыхе не могло быть и речи. Даже обед из рыбных блюд, которого так ждали, показался безвкусным, и вскоре после него вся компания двинулась обратно в лагерь. Вернувшись домой в Белдингсвилл, Полиана надеялась, что досадное происшествие с разъяренным быком скоро будет забыто. Но она не могла забыть, и потому по справедливости не имела права винить других за то, что они тоже не могут. Теперь, когда она смотрела на Джейми, ей всегда вспоминалось то, что произошло в тот день. Она снова видела его искаженное страданием лицо и темно-красные пятна крови на ладонях. Ее сердце разрывалось от сочувствия к нему и, потому само присутствие Джейми стало для нее мучительным. С раскаянием она призналась себе, что теперь ей не хочется не бывать в обществе Джейми, не разговаривать с ним. Но это не означало, что она стала видеться с ним реже. Напротив, Она проводила с ним даже еще больше времени, чем прежде, поскольку испытывала такие угрызения совести и так боялась, как бы он не заметил ее подавленности, что не упускала ни единой возможности откликнуться на любое проявление товарищеских чувств с его стороны. А иногда и сама сознательно искала его общество». Последнее ей, впрочем, приходилось делать довольно редко, так как Джейми в эти дни, казалось, все чаще и чаще обращался к ней за дружеской поддержкой. И здесь, на взгляд поляны причина крылась все в том же происшествии с быком. Не то чтобы Джейми когда-либо прямо упоминал о случившемся, этого он никогда не делал. Более того... Он был теперь даже веселее, чем обычно. Но Полиане казалось, что порой за всем его внешним спокойствием она замечает какую-то горечь, которой не было прежде. Разумеется, она не могла не видеть, что иногда он чуть ли не избегает остальных, а, оказавшись наедине с ней, вздыхает как будто с облегчением. Она считала, что знает, почему это так после того, как он сказал ей однажды, когда они вдвоем смотрели, как другие играют в теннис. А все-таки, Полианна, никто не может понять все так, как ты. Понять? Сначала она не догадалась, о чем он говорит. Перед этим они минут пять в полном молчании наблюдали за играющими. Да. Ты одно время тоже... Не могла ходить. «Да, я понимаю», — запнувшись, отозвалась Полиана. Она подумала, что, вероятно, глубокое огорчение изобразилось на ее лице так быстро, и с таким беспечным видом постарался он перевести разговор на другую тему, после того, как воскликнул со смехом. «Ну что же ты, Полиана, почему ты не велишь мне поиграть?» «В радость! Я поступил бы именно так на твоем месте!» «Забудь о том, что я сказал, пожалуйста! Я просто злодей, что так тебя огорчил!» Поляна улыбнулась и сказала «Нет-нет, ну что ты!» Но она не забыла об этом, не смогла забыть. И то, что было сказано, лишь заставляло ее еще настойчивее стремиться быть рядом с Джейми и помогать ему всем, чем она могла помочь. Уж теперь-то я ни за что не допущу, чтобы он заметил, что я не рада, когда он со мной. С жаром говорила она себе, минуту спустя спеша к Орту, чтобы тоже принять участие в игре. Полиана, впрочем, была не единственной, кто чувствовал себя неловко и принужденно. Также чувствовал себя и Джимми Пендлетон, хотя он тоже старался не показывать этого. Джимми не был счастлив в эти дни. Из беззаботного юноши, мечтающего о чудесных арках, переброшенных через бездонные, еще не перекрытые мостами пропасти, он превратился в молодого человека с тревожным взглядом, преследуемого видениями, в которых любимая им девушка досталась его страшному сопернику. Теперь Джимми прекрасно знал, что влюблен в Полиану и подозревал, что влюблен давно. Его привело в настоящий ужас то, что Он был так взволнован и так бессилен перед захватившим его чувством. Он понял, что даже столь дорогие его сердцу мосты, ничто в сравнении с улыбкой в глазах любимой девушки и заветным словом на ее устах, а самым чудесным мостом в мире был для него тот, который помог бы ему преодолеть пропасть сомнений и страха отделявшую его от поляаны сомнений из-за полианы страха из-за джейми только в тот день на пастбище увидев полиану в опасности жиме вдруг осознал как пуст был бы мир его мир без неё тольком час вихрем к спасительной стене с поляаной на руках он понял как дорога она ему На мгновение, когда он держал ее в объятиях, а ее руки цеплялись за его шею, он почувствовал ее по-настоящему своей. И даже в этот миг огромной опасности ощутил трепет величайшего блаженства. В тот день Джейми вернулся в лагерь с бурей страха и мятежных чувств в душе. Он думал о том, действительно ли Поляне нравится Джейми, Отсюда был страх. Но даже если нравится, то должен ли он, Джимми, нерешительно стоять в стороне и позволить джейми без соперничества понравиться ей еще больше? Отсюда были мятежные чувства. Ну уж нет, решил Джимми. Он не будет стоять в стороне. Между ними должна быть честная, борьба. Но тут, хоть Джимми и был в полном одиночестве, он покраснел до корней волос. А будет ли это честная борьба? Может ли какая-то борьба между ним и Джейми быть честной? Джимми вдруг почувствовал то же самое, что и много лет назад, когда предложил незнакомому мальчику подраться из-за яблока, на которое они оба предъявляли свои права, а затем после первого же удара обнаружил, что тот владеет только одной рукой. Разумеется, тогда Джимми нарочно поддался и позволил вечному мальчику победить, но теперь, как с жаром говорил он себе, случай совсем другой. Здесь ставка, не яблоко, здесь ставка, счастье всей его жизни, а, возможно, даже и счастье жизни Полианы. Может быть, она совсем равнодушна Джейми и полюбила бы своего старого друга Джимми, если бы хоть раз он дал ей понять, что хочет, чтобы она полюбила. И он постарается дать ей понять. Он постарается.